Каждый человек, если он не страдает редкой формой аллергии к воде или не является поклонником малолетнего брезнули из Мойда-Дыра, знает, какая то радость помыться у себя дома после дальней дороги. И неважно, какая у тебя ванная комната, крохотная, с облупившейся сидячей ванной и унылым местами побитым кафелем времен Сталина и поворота северных рек, Просторный, совмещенный на цивилизованный манер санузел с гидромассажной ванной, подвесным унитазом, биде и душевой кабиной по совместительству паровой баней? Что ж, во втором случае вам, безусловно, повезло, но больше ли удовольствие вы получите, встав под тугие струи горячей воды, щедро намылившись, окатившись ледяной водой, а потом присев на дне ванной, некоторое время задумчиво обозревая собственные ноги и чувствуя, как стекает с кожи усталость? «Уверяю вас, то же самое». И все же к радости Мартина его ванная комната отвечала скорее второму образцу, и пусть душевая кабинка была простенькой, без всяких хитрых форсунок, брызжущих тебе водой в самые неожиданные места, а гидромассажная ванна произведена вовсе не фирмой джакузи и по причине компактных размеров для любовных игр с подругой никак не предназначенная, все равно, забираясь после возвращения в ванну или вставая под душ, Мартин отдыхал и душу, и телом. Впрочем, сейчас он не стал чрезмерно мучить Юрия Сергеевича и бултыхаться в ванне. Просто помылся в душе, но зато, со всем старанием и померзнув, и едва не ошпарившись, растерся полотенцем, надел халат и прошел в кабинет. «Я уж боялся, что вы утонули», — мрачно сказал чекист. «Вот и дело, и после этого людям хорошее». «Быстро, как только мог», — сказал Мартин. «Знали бы вы, что это такое...» «Гигиена». К удивлению, мартина Юрий Сергеевич рассмеялся и примеряюще поднял руки. «Все, сдаюсь, ты прав». «Определитесь уж, Юрий Сергеевич, мы на «ты» или на «вы», — заметил Мартин. «Э, «На «ты», — поразмыслив секунду, решил чекист. «Что вам... Э, тебе еще надо? Ужин?» «Я заглянул в твой холодильник, нашел яблоко, зеленый лимон и гнилой авокадо, пять перепелиных яиц и пару луковиц. Готовить не рискнул. Заказать ужин?» «Не надо», — поморщился Мартин. «Без сомнения, Юрий Сергеевич воспользовался бы услугами своих подчинённых, и ужин состоял бы из гамбургеров или, в лучшем случае, из фабричной пиццы. Пока мне хватит коньяка, лимона и трубочки». «Коньяк через трубочку?» — удивился чекист. «Табак через трубочку», — мягко поправил Мартин. Сел за стол, набил трубку. Юрий Сергеевич тем временем принёс коньяк и нарезанный лайм. «Ну что...» «По порядку рассказывать?» «Да», Юрий Сергеевич демонстративно достал диктофон, включил «Я произвожу запись разговора». Мартин только рукой махнул и начал рассказывать все без утайки. «В чем сразу виден хороший профессионал, это в том, как он тебя слушает». Порой Юрий Сергеевич задавал вопросы, но очень грамотные и уместные, ничуть не нарушавшие ритм повествования, а лишь придающие ему новые краски. Выматерился ГБшник только один раз Когда узнал, каким именно образом Ирочка стала единой в семи лицах Так что Мартин уложил рассказ в неполный час И ничего важного при этом вроде как не упустил «Значит, они не наставники», — сказал наконец Юрий Сергеевич «Возвышением не занимаются» «Возвышением?» — заинтересовался Мартин это, «Это из фантастики термин», — поморщился Юрий Сергеевич «Ну, э, прогрессорством» «А, понял», — кивнул Мартин, «кто их знает?» «Но, по их словам, им совершенно все равно, что мы делаем с полученными технологиями, уничтожим себя или нет». «Врут», — заключил Юрий Сергеевич, «не может такая целенаправленная деятельность быть бессмысленной, либо они выполняют какой-то свой план, либо чужой, иного варианта нет». «Расскажи», — с некоторым усилием переходя на «ты», сказал Мартин, «в чем, собственно, дело? Какие у вас предположения?» «Всю правду?» — усмехнулся чекист. «Ха. «Ну, для начала вот...» Он достал из кармана листок бумаги, развернул, положил перед Мартином. Тот прочитал и поднял глаза на чекиста. «Я не майор, я старший лейтенант запаса». «Теперь майор», — грустно сказал Юрий Сергеевич. «Иначе допуска не было бы». «Давай, прыгай через звание, Гагарин». «Я не собираюсь идти на работу в ГБ», — отважно заявил Мартин. «А чем ты занимался последние дни, как не работал на нас?» — резонно заметил Юрий Сергеевич. «Видишь, временно, в связи с интересами государства и открывшимися особыми обстоятельствами». «А если я не подпишу?» — спросил Мартин. «Указ президента тебе визировать никто и не предлагает», — успокоил его Юрий Сергеевич. «Распишешься в контракте о приеме на службу. А если...» «А вот это, вот это будет государственной изменой», — буркнул Юрий Сергеевич, и Мартин не смог понять, шутит тот или нет. На всякий случай он решил, что сказано было всерьез, и расписался в трех экземплярах контракта. Юрий Сергеевич бережно спрятал листки и сказал, «Удостоверение тебе к утру нарисуют, форма тебе нафиг не нужна». «Ах да, вот». Он подтянул к себе портфель, Открыл и вынул бумажный сверток смутно знакомых Мартину очертаний. «Что это?» — насторожился новоиспеченный майор. «Тепловой излучатель, который тебе подарили с отвращением», — сказал Юрий Сергеевич. «Тоже таких трудов стоило добиться. Их в арсенале десятка-два есть, но, в общем... Ай, в общем, владей временно». «Зачем оно мне?» — не понял Мартин. «На земле-то». «А кто тебе сказал, что ты останешься на земле?» — удивился Юрий Сергеевич. — Давай, майор, положено звездочки обмыть.